Глава двадцатая. Советы и Немезида. Немезида растворяет с собой богиню возмездия, которая разрушает всякое неумеренное счастье, обуздывает сопутствующую ему самонадеянность и карает особо тяжкие преступления. Примечание. Оксфордский словарь английского языка. Примечание автора. «Сейчас нам предстоит вскрыть ошибочность и тщетность ладнокровных расчетов советского правительства и колоссальной коммунистической машины, и их поразительное незнание собственного положения. Они проявили полное безразличие к участи западных держав, хотя это означало уничтожение того самого Второго фронта, открытие которого им суждено было вскоре требовать». Они, казалось, и не подозревали, что Гитлер уже более шести месяцев назад принял решение уничтожить их. Если же их разведка поставила их в известность о переброске на восток огромных германских сил, усилившихся с каждым днем, то они упустили многие необходимые шаги, которые следовало предпринять при этих обстоятельствах. Так они дали Германии захватить все Балканы. Они ненавидели и презирали западные демократии. Но в январе советское правительство еще могло при активной помощи Англии объединить четыре страны – Турцию, Румынию, Болгарию и Югославию, имевшие жизненное значение для него самого и его безопасности, и создать Балканский фронт против Гитлера. Советский Союз ничего не сделал, чтобы помешать разбросу между ними, и в результате все эти страны, кроме Турции, были поглощены одна за другой. Война – это по преимуществу список ошибок, но история вряд ли знает ошибку, равную той, которую допустили Сталин и коммунистические вожди, когда они отбросили все возможности на Балканах и лениво выжидали надвигавшегося на Россию страшного нападения или были неспособны понять, что их ждет. До тех пор мы считали их расчетливыми эгоистами. В этот период они оказались к тому же простаками. сила, масса, мужество и выносливость матушки России еще должны были быть брошены на весы. Но если брать за критерии стратегию, политику, прозорливость и компетентность, то Сталин и его комиссары показали себя в тот момент Второй мировой войны совершенно недальновидными. Примечание. В тот период Советский Союз принимал энергичные меры по укреплению обороноспособности страны и повышению боевой готовности своих вооруженных сил. Сталин полагал, что СССР будет готов к войне с Германией в 1942 году, и рассчитывал, как показала история, ошибочно, что Гитлер не нападет на нашу страну до тех пор, пока не закончит каким-то путем войну с Англией. Поэтому он стремился не дать повода Германии развязать войну на Востоке, по крайней мере до 1942 года, пролить как можно дольше мирную паузу для СССР. Сталин и его окружение пропустили момент, когда надо было принимать интенсивные меры к отражению готовившейся агрессии и обеспечить себя союзниками. На письмо Черчилля от 25 июня 1940 года с предложением улучшить англо-советские отношения Сталин не ответил. Уверенный в правильности своей оценки обстановки, он отвергал предупреждение разведки как провокационное. Эти роковые ошибки Сталина обусловили трагедию 1941 года. До конца марта я не был убежден, что Гитлер решился на смертельную войну с Россией. и не знал, насколько она близка. Донесения нашей разведки очень подробно показывали усиленные переброски германских войск к балканским государствам и на их территорию, которыми ознаменовались первые три месяца 1941 года. В этих псевдонейтральных государствах наши агенты могли передвигаться довольно свободно и были в состоянии сообщать нам точные сведения о крупных германских силах. двигавшихся по железным и шоссейным дорогам на юго-восток. Однако ни одно из таких передвижений не означало обязательно вторжения в Россию, и все они легко могли быть объяснены германскими интересами и политикой в Румынии и Болгарии, замыслами Германии в отношении Греции и ее соглашениями с Югославией и Венгрией. Гораздо труднее было получить сведения о колоссальной переброске сил через Германию на главный русский фронт, простиравшийся от Румынии до Балтики. Чтобы Германия на этом этапе даже не очистив Балканы, начала новую большую войну с Россией, это казалось мне слишком хорошо, чтобы быть истиной. Мы не знали содержания переговоров, происходивших в ноябре 1940 года между Молотовым, Гитлером и Риббентропом в Берлине. а равно и содержание переговоров и предполагаемых пактов, которые последовали за ними. Не было никаких признаков уменьшения германских сил, расположенных против нас на другом берегу Ла-Манша. Германская авиация продолжала совершать сильные налеты на Англию. То, как советское правительство истолковало концентрацию германских войск в Румынии и Болгарии, явно примирившее с ней, сведения, которыми мы располагали относительно отправки в Германию из России больших и ценных грузов, очевидная общая заинтересованность обеих стран в завоевании и разделе Британской империи на востоке, все это делало более вероятным, что Гитлер и Сталин скорее заключат сделку за наш счет, чем будут воевать друг с другом. нашее Объединенное разведывательное управление разделяло это мнение. 7 апреля оно заявило, что в Европе распространяются слухи о намерении немцев напасть на Россию. Хотя Германия указывала управлению, располагает на востоке значительными силами и можно ожидать, что рано или поздно она будет воевать с Россией, представляется невероятным, чтобы она решила открыть сейчас еще один большой фронт. По мнению Объединенного разведывательного управления, ее главной целью в 1941 году оставался разгром Соединенного Королевства. Еще 23 мая это управление, в которое входили представители всех трех видов вооруженных сил, сообщало, что слухи о предстоящем нападении на Россию утихли и имеется сведение, что эти страны намерены заключить новые соглашения. Управление считало это вероятным, поскольку нужды затяжной войны требовали укрепления германской экономики. Германия могла получить от России необходимую помощь либо силой, либо в результате соглашения. Управление считало, что Германия предпочтет последнее, хотя, чтобы облегчить достижение этого, будет пущена в ход угроза применения силы. Сейчас эта сила накапливалась. Имелось множество данных о строительстве на оккупированной немцами территории Польши, шоссейных дорог и железнодорожных веток, о подготовке аэродромов и усиленной концентрации войск, включая войска и авиационные части с Балкана. Наши начальники штабов были проницательнее своих советников и имели более определенное мнение. У нас имеются ясные указания, предупреждали они 31 мая командование на Среднем Востоке. Что немцы сосредотачивают сейчас против России огромные сухопутные и военно-воздушные силы, используя их в качестве угрозы, они вероятно потребуют уступок, могущих оказаться весьма опасными для нас. Если русские откажут, немцы выступят. Только 5 июня Объединенное разведывательное управление сообщило. Что, судя по масштабам германских военных приготовлений в Восточной Европе, на карту поставлен, видимо, более важный вопрос, чем экономическое соглашение. Возможно, что Германия желает устранить со своей восточной границы потенциальную угрозу, становящихся все более мощными советских вооруженных сил. Управление не считало, пока возможным сказать, будет ли результатом этого война или соглашение. 10 июня оно заявило. Во второй половине июня мы станем свидетелями либо войны, либо соглашения. И, наконец, 12 июня оно сообщило. Сейчас имеются новые данные, свидетельствующие о том, что Гитлер решил покончить с помехами, чинимыми советами и напастью. Я недовольствовался этой формой коллективной мудрости и предпочитал лично видеть оригиналы. Поэтому еще летом 1940 года я поручил майору Десмонду Мортону делать ежедневно подборку наиболее интересных сообщений, которые я всегда читал, составляя таким образом иногда значительно раньше других собственные мнения. Примечание. Премьер-министр генералу Исмею. 5 августа 1940 года. Я не хочу, чтобы получаемые сообщения отбирались и обрабатывались различными сотрудниками разведки. Майор Мортон будет пока это делать для меня и представлять на мое рассмотрение то, что он считает особенно важным. Он должен получить доступ ко всей информации и представлять неподлинные документы в их первоначальном виде. Примечания автора Так, в конце марта 1941 года я с чувством облегчения и волнения прочитал сообщение, полученное от одного из наших самых надежных осведомителей о переброске германских танковых сил по железной дороге из Бухареста в Краков и обратно. В этом сообщении говорилось, во-первых, что как только югославские министры подчинились диктату в Вене, это произошло 18 марта, Три из пяти танковых дивизий, которые двигались через Румынию на юг, Грецию и Югославию, были посланы на север Кракову. И во вторых, что вся эта переброска была отменена после революции в Белграде, и три танковые дивизии были отправлены обратно в Румынию. Эту отправку и возвращение назад около шестидесяти составов нельзя было скрыть от наших местных агентов. Для меня это было вспышкой молнии, осветившей все положение на востоке. Внезапная переброска к Кракову столь больших танковых сил, нужных в районе Балкан, могла означать лишь намерение Гитлера вторгнуться в мае в Россию. Отныне это казалось мне его несомненной основной целью. Тот факт, что революция в Белграде потребовала их возвращения в Румынию, мог означать, что сроки будут перелинуты с мая на июнь. Я немедленно сообщил эти важные известия Идуну в Афины. Я также изыскивал средства предостеречь Сталина, чтобы, обратив его внимание на угрожающую ему опасность, установить с ним связи наподобие тех, которые я поддерживал с президентом Рузвельтом. Я написал краткое и загадочное письмо, надеясь, что сам этот факт и то, что это было первое письмо, которое я посылал ему после моей официальной телеграммы от 25 июня 1940 года, рекомендовавший сэра Стаффорда Крипса как посла, привлекут его внимание и заставят призадуматься. Премьер-министр Стаффорду Крипсу. 3 апреля 1941 года. Передайте от меня Сталину следующее письмо при условии, что оно может быть вручено лично вами. Я располагаю достоверными сведениями от надежного агента, что когда немцы сочли Югославию пойманной в свою сеть, То есть после 20 марта они начали перебрасывать из Румынии в Южную Польшу три из своих пяти танковых дивизий. Как только они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко поймет значение этих фактов. Министр иностранных дел, вернувшийся к этому времени из Каира, добавил несколько замечаний. Первое. Если оказанный вам прием даст вам возможность развить доводы, вы можете указать, что это изменение в дислокации германских войск говорит несомненно о том, что Гитлер из-за выступления Югославии отложил теперь свои прежние планы создания угрозы Советскому правительству. Если это так, то Советское правительство сможет воспользоваться этим, чтобы укрепить свое собственное положение. Эта отсрочка показывает, что силы противника не являются неограниченными и иллюстрируем преимущество, которое даст создание чего-либо похожего на единый фронт. Второе. Совершенно очевидно, что советское правительство может укрепить свое положение, оказав материальную помощь Турции и Греции и через последнюю Югославию. Эта помощь могла бы настолько увеличить трудности немцев на Балканах, что им пришлось бы еще отложить свое нападение на Советский Союз, а подготовки которого свидетельствует столь много признаков.、И、если однако сейчас не будут использованы все возможности вставлять немцам палки в колеса, то через несколько месяцев опасность может возродиться. Третье. Вы, конечно, не станете намекать, что мы сами просим у Советского правительства какой-то помощи или что оно будет действовать в чьих-либо интересах. кроме своих собственных. Но мы хотим, чтобы оно поняло, что Гитлер намерен рано или поздно напасть на Советский Союз, если сможет, что одного его конфликта с нами еще недостаточно, чтобы помешать ему это сделать, если он не окажется одновременно перед особыми трудностями вроде тех, с которыми он сталкивается сейчас на Балканах. И что поэтому в интересах Советского Союза предпринять всевозможные шаги, дабы помешать ему разрешить Балканскую проблему так, как ему этого хочется. Английский посол ответил лишь двенадцатого апреля. Он сообщил, что перед самым получением моей телеграммы он сам направил Вышинскому пространное личное письмо, в котором перечислялся ряд случаев, когда советское правительство не противодействовало посягательствам немцев на Балканах. В письме содержался также настойчивый призыв, чтобы СССР в своих собственных интересах решился немедленно проводить энергичную политику сотрудничества со странами, все еще сопротивляющимися державу массив в этом районе, если только он не хочет упустить последний шанс защитить свои собственные границы в союзе с другими. Если бы теперь писал он. Я передал через молодого послание премьер-министра, выражающее ту же мысль в гораздо более краткой и менее энергичной форме, то я опасаюсь, что единственным результатом было бы ослабление впечатления, уже произведенного моим письмом Новышинского. Советское правительство, я уверен, не поняло бы, зачем понадобилось вручать столь официально такой краткий и отрывочный комментарий по поводу фактов. о которых оно несомненно уже осведомлено, и при том без какой-либо определенной просьбы объяснить позицию советского правительства или предложение насчет действий с его стороны. Я считал необходимым изложить вам эти соображения, ибо я сильно опасаюсь, что вручение послания премьер-министра не только ничего не дало бы, но явилось бы серьезной тактической ошибкой. Если однако вы не разделяете этой точки зрения, я, конечно, постараюсь в срочном порядке добиться свидания с Молотовым. По этому поводу министр иностранных дел написал мне: в этой новой ситуации доводы сэра Стаффорда Крипса против вручения вашего послания приобретают, мне думается, известную силу. Если вы согласитесь, я предложил бы сообщить ему, что ему не зачем вручать сейчас послание, но если Вышинский благожелательно отнесется к его письму, он должен изложить ему факты, содержащиеся в вашем послании. Пока же я попрошу его как можно скорее передать нам по телеграфу содержание письма, которое он послал Вышинскому, и переслать нам текст при первой возможности. Я был раздражен этим и произошедшей задержкой. Это было единственное послание перед нападением Германии, которое я направил непосредственно Сталину. Его краткость и исключительный характер сообщения, тот факт, что оно исходило от главы правительства и должно было быть вручено послом лично главе русского правительства, все это должно было придать ему особое значение и привлечь внимание Сталина. Премьер-министр, министр иностранных дел, шестнадцатое апреля тысяча девятьсот сорок первого года. Я придаю особое значение вручению этого личного посланни Сталину. Я не могу понять, почему этому противится. Посол не сознает военной значимости фактов. Прошу вас выполнить мою просьбу. И снова. Премьер-министр, министр иностранных дел, восемнадцатое апреля тысяча девятьсот сорок первого года. Вручил ли сэр Стаффорд Крипс Сталину мое личное письмо с предостережением насчет германской опасности? Меня весьма удивляет такая задержка, учитывая значение, которое я придаю этой крайне важной информации. Ввиду этого, 18 апреля министр иностранных дел телеграфировал послу, велев ему вручить мое послание. Так как от сэра Стаффорда Крипса не было получено никакого ответа, я спросил, что же произошло. Премьер-министр, министр иностранных дел. 30 апреля 1941 года. Когда сэр Стаффорд Крипс вручил мое послание Сталину, не будете ли вы так добры запросить его министру иностранных дел премьер-министру 30 апреля 1941 года сэр Стаффорд Крипс направил послание Вышинскому 19 апреля, а Вышинский уведомил его письменно 23 апреля, что оно вручено Сталину. Весьма сожалею, что по ошибке телеграммы, сообщающие об этом, не были посланы вам вовремя. Прилагаю копии. Вот что содержалось в этих приложениях. Стаффорд Крипс, Москва, министру иностранных дел, 19 апреля 1941 года. Сегодня я отправил текст послания Вышинскому, попросив передать его Сталину. Из вашей телеграммы не было ясно, следовало ли включить комментарии в послание или же добавить от себя лично, и поэтому ввиду моего письма Вышинскому от 11 апреля и моего вчерашнего свидания с ним я предпочел воздержаться от добавления каких-либо комментариев, которые могли быть только повторением. Стаффорд Крипс, Москва, министру иностранных дел, 22 апреля 1941 года. Сегодня Вышинский письменно уведомил меня, что послание вручено Сталину. Я не могу составить окончательного суждения о том, могло ли мое послание, будь оно вручено с надлежащей быстротой и церемониями, изменить ход событий. Тем не менее, я все еще сожалею, что мои инструкции не были выполнены должным образом. Если бы у меня была прямая связь со Сталиным, я, возможно, сумел бы предотвратить уничтожение столь большой части его авиации на земле. Мы знаем теперь, что в своей директиве от 18 декабря Гитлер назначил вторжение в Россию на 15 мая, и что в ярости, вызванной революцией в Белграде, он 27 марта отодвинул эту дату на месяц, а затем до 22 июня. До середины марта переброска войск на севере на главный русский фронт не носила такого характера, чтобы для сокрытия ее немцам нужно было принимать какие-либо особые меры. Однако 13 марта Берлин издал распоряжение закончить работу русских комиссий, действовавших на германской территории, и отослать их домой. Пребывание русских в этой части Германии могло быть разрешено только до 25 марта. В северном секторе уже сосредотачивались германские соединения. С 20 марта должна была начаться еще более крупная концентрация сил. Примечание. Наци Совет Релатсун. П 279. 22 апреля Советы пожаловались германскому министерству иностранных дел на продолжающиеся и усиливающиеся нарушения границ СССР германскими самолетами. С 27 марта по 18 апреля было зарегистрировано 80 таких случаев. Вполне вероятно, говорилось в русской ноте, что следует ожидать серьезных инцидентов, если германские самолеты будут и впрямь перелетать через советскую границу. В ответ немцы выдвинули ряд встречных жалоб на советские самолеты. 13 апреля из Москвы и в Берлин прибыл Шульенбург. 28 апреля его принял Гитлер, который произнес перед своим послом тираду по поводу жеста русских в отношении Югославии. Шульнембург, судя по его записи этого разговора, пытался оправдать поведение Советов. Он сказал, что Россия встревожена слухами о предстоящем нападении Германии. Он не может поверить, что Россия когда-нибудь нападет на Германию. Гитлер заявил, что события в Сербии послужили ему предостережением. То, что произошло там, является для него показателем политической ненадежности государств. Но Шульенбург придерживался тезиса, лежавшего в основе всех его сообщений из Москвы. Я убежден, что Сталин готов пойти на еще большие уступки нам. Нашим экономическим представителям уже указали, что если мы сделаем своевременно заявку, Россия сможет поставлять нам до пяти миллионов тонн зерна в год. 30 апреля Шульенбург вернулся в Москву глубоко разочарованный свиданием с Гитлером. У него создалось ясное впечатление, что Гитлер склоняется к войне. Видимо, Шульенбург даже пытался предупредить на этот счет русского посла в Берлине Диканозова и вел упорную борьбу в эти последние часы своей политики, направленной к русско-германскому взаимопониманию. Официальный глава Германского министерства иностранных дел Вайт Зеккер, несомненно, дал своему начальству хороший совет, и мы можем только радоваться, что оно не последовало этому совету. Вот что написал он по поводу этого свидания. Вайт Зеккер, Берлин, Риббентропу, 28 апреля 1941 года. Я могу выразить одной фразой свои взгляды на русско-германский конфликт. Если бы каждый русский город, обращенный в пепел, имел для нас такую же ценность, как потопленные английские военные корабли, я предложил бы начать германо-русскую войну этим летом. Но я считаю, что мы победили бы России лишь в военном отношении и с другой стороны проиграли бы в экономическом отношении. Может быть, я соблазнительно нанести коммунистической системе смертельный удар? И можно также сказать, что логика вещей требует, чтобы Евразийский континент был противопоставлен англосаксам и их сторонникам. Но единственное решающее соображение заключается в том, ускорит ли это падение Англии. Мы должны различать две возможности: а) Англия близка к краху. Если мы примем эту посылку, то создав себе нового противника, мы лишь ободрем Англию. Россия не является потенциальным союзником англичан, а Англия не может ожидать от России ничего хорошего. В России не связывают никаких надежд с отсрочкой краха Англии так же, как вместе с Россией мы не уничтожаем никаких надежд Англии. Б. Если мы не верим в близкий крах Англии, тогда напрашивается мысль, что применив силу, мы должны будем снабжать себя за счет советской территории. Я считаю само собой разумеющимся, что мы успешно продвинемся до Москвы и дальше. Однако я весьма сомневаюсь, будем ли мы в состоянии воспользоваться завоеванным ввиду известного пассивного сопротивления славян. Я не вижу в русском государстве какой-либо действенной оппозиции, способной заменить коммунистическую систему, войти в союз с нами и быть нам полезной. Поэтому нам, вероятно, пришлось бы считаться с сохранением сталинской системы в Восточной России и в Сибири, и с возобновлением военных действий весной 1942 года. Окно в Тихий океан осталось бы закрытым. Нападение Германии на Россию послужило бы лишь источником моральной силы для англичан. Оно было бы истолковано ими как неуверенность Германии в успехе ее борьбы против Англии. Тем самым мы не только признали бы, что война продлится еще долго, но и могли бы действительно затянуть ее вместо того, чтобы сократить. Седьмого мая Шульенбург с надеждой сообщил, что Сталин стал председателем Совета народных комиссаров вместо Молотова и тем самым главой правительства Советского Союза. Причину этого можно искать в допущенных за последнее время ошибках во внешней политике, приведших к охлаждению сердечных германо-советских отношений, к установлению и сохранению которых сознательно стремился Сталин. На своем новом посту Сталин берет на себя ответственность за все акты правительства как во внутренних, так и во внешних областях. Я убежден, что Сталин использует свое новое положение, чтобы лично принять участие в поддержании и развитии хороших отношений между Советами и Германией. Германский военно-морской адъюнкт в сообщении из Москвы следующим образом выразил ту же точку зрения: Сталин оплот Германо-советского сотрудничества. Примеры умиротворения Руссами Германии множились. 3 мая Россия официально признала прогерманское правительство Рашида Али в Ираке. 7 мая из России были высланы дипломатические представители Бельгии и Норвегии. Был вышвартан даже югославский посланник. В начале июня из Москвы была изгнана греческая миссия. Как писал впоследствии в своем докладе о военной экономике рейха заведующий экономическим отделом Германского военного министерства генерал Томас. Русские выполняли свои поставки до самого канона нападения, и в последние дни доставка каучука с дальнего востока производилась курьерскими поездами. Мы, конечно, не располагали полной информацией о настроениях в Москве, но цели Германии казались ясными и понятными. 16 мая я телеграфировал генералу Смитсу: похоже на то, что Гитлер накапливает силы против России. На север с Балкан и на восток из Германии и Франции идет непрерывное движение войск, танковых сил и самолетов. Сталин должно быть старался изо всех сил сохранить свои иллюзии в отношении политики Гитлера. Тринадцатое июня, после еще одного месяца усиленной переброски и развертывания германских войск, Шульенбург смог телеграфировать германскому министерству иностранных дел. Народный комиссар Молотов только что вручил мне текст следующего сообщения ТАСС, который будет передан сегодня вечером по радио и опубликован завтра в газетах. Еще до приезда английского посла в СССР Крипса в Лондон, особенно же после его приезда, в английский и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией. По этим слухам. Первое. Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального экономического характера, и теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового соглашения между ними. Второе. СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Германия стала сосредотачивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР. Третье. Советский Союз, в свою очередь, будто бы стал усиленно готовиться к войне с Германией и сосредотачивает войска у границ с последней. Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли необходимым заявить, что эти слухи являются неуклюжей пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны. Гитлер имел все основания быть довольным успехом своих мер, принятых им в целях обмана и сокрытия своих истинных намерений, а также настроениями своей жертвы. Примечание. Это был последний ак дипломатической карьеры графа Шульенборга. В конце 1943 года его имя называют в кругах участников тайного заговора против Гитлера в Германии в качестве кандидата на пост министра иностранных дел в правительстве. который должно было сменить нацистский режим. Это объяснялось тем, что он считался особенно подходящей фигурой для заключения сепаратного мира со Сталиным. После покушения на Гитлера в июле 1944 года Шульенбург был арестован нацистами и заключен в тюрьму. 10 ноября он был казнен. Примечание автора: последний прощет Молотова стоит того, чтобы рассказать о нем. Шульенбург, Москва, Германскому министерству иностранных дел. 22 июня 1941 года. 1 час 17 минут утра. Сегодня в 9 часов 30 минут вечера Молотов вызвал меня к себе в кабинет. Упомянув о сообщениях относительно неоднократных нарушений границы германскими самолетами и заметив, что Диканозову поручено в связи с этим посетить министра иностранных дел Германии, Молотов заявил следующее: имеется ряд указаний на то, что германское правительство недовольно советским правительством. Ходят даже слухи о предстоящей войне между Германией и Советским Союзом. Они подкрепляются тем фактом, что Германия никак не реагировала на сообщение ТАСС от 15 июня и что это сообщение не было даже опубликовано в Германии. Советское правительство не в состоянии понять причин недовольства Германии. Если такое недовольство вызвало в свое время югославский вопрос, то он, Молотов считает, что он разъяснил этот вопрос в своих прежних сообщениях, и к тому же это дело прошлое. Он был бы признательным, если бы я мог сказать ему, чем вызвано нынешнее положение в отношениях между Германией и Советской Россией. Я сказал, что не могу ответить на его вопрос, так как не располагая нужной информации, но что я передам его заявление в Берлин. Примечание. 14 июня 1941 года было опубликовано сообщение ТАСС с содержанием аналогично приведенному донесению Шульенбурга. По замыслу советского правительства, оно имело целью показать немцам, что СССР строго соблюдает верность пакту о ненападении с Германией и привлечь немцев к переговорам по разрешению спорных проблем. Расчет был на то, что переговоры затянутся до осени и благоприятное для нападения летнее время будет упущено. Это позволило бы оттянуть начало войны до 1942 года, когда по убеждению Сталина. СССР был бы готов к войне. Однако на деле все получилось по-другому. Германское правительство не отреагировало на заявление ТАС, тогда как советский народ и, что особенно пагубно, его вооруженные силы были дезориентированы за неделю до начала войны. Вместо повышения бдительности их призывали к благодушию. Но час пробил. Риббентроп, Берлин, Шульенбургу. 21 июня 1941 года. Первое. По получении этой телеграммы весь шифрованный материал, еще находящийся там, подлежит уничтожению. Радиостанцию надо привести в негодность. Второе. Уведомите пожалуйста тотчас же Молотова, что вы должны сделать ему срочное сообщение, и поэтому хотели бы немедленно посетить его. Затем сделайте ему следующее заявление. Правительство Германии заявляет, что советское правительство, вопреки взятым на себя обязательствам, первое, не только продолжало, но даже усилило свои потравленные действия в отношении Германии и Европы. Второе. Проводит все более антигерманскую внешнюю политику. Третье. Сосредоточила все свои силы в состоянии готовности на германской границе. Тем самым советское правительство нарушило свои договоры с Германией и собирается напасть стыла на Германию, ведущую борьбу за существование. Поэтому Фюрер приказал германским вооруженным силам отразить эту угрозу всеми средствами, имеющимися в их распоряжении. Прошу не вступать ни в какое обсуждение данного заявления. Правительство Советской России обязано обеспечить безопасность сотрудников посольства. В четыре часа утра двадцать второго июня Риббентроп передал русскому послу в Берлине официальный документ об объявлении войны. На рассвете Шульенбург явился в Кремль к Молоту. Последний молча выслушал заявление, зачитанное германским послом, и затем заметил: «Эта война. Ваши самолеты только что подвергли бомбардировке около десяти беззащитных деревень. Вы считаете, что мы заслужили эту?» Ввиду сообщения ТАСС нам было бесполезно прибавлять что-либо к различным предостережениям, которые Иден делал советскому посольству в Лондоне. Точно так же мне не зачем было возобновлять личные попытки открыть глаза Сталину, но угрожавшему опасности. Еще более точную информацию постоянно посылали Советскому правительству Соединенные Штаты. Но чтобы мы не делали, мы не были в состоянии пробить стену слепой предубежденности и призванных мнений, которые стали воззвить между собой и страшной истиной. Хотя по подсчетам немцев на советских границах было сосредоточено 1086 русских дивизий, из которых 119 находились на германском фронте, русские армии были в значительной степени застенены врасплох. Немцы не обнаружили никаких признаков наступательных приготовлений в передовой полосе, и русские войска прикрытии были быстро сметы. На русских аэродромах повторилось в гораздо больших масштабах нечто вроде той катастрофы, которая постигла 1 сентября 1939 года польскую авиацию. На рассвете много сотен русских самолетов было застигнуто врасплох и уничтожено, прежде чем они успели подняться в воздух. Злобный бред, распространявшийся советской пропагандистской машиной в ночном эфире по адресу Англии и Соединенных Штатов, был заглушен на зале германской канонады. Злые не всегда умны, так же как диктаторы не всегда правы. Нельзя закончить этот рассказ, не упомянув об ужасной политике, принятой Гитлером по отношению к его новым врагам, и проводившейся в обстановке смертельной борьбы на обширных бесплодных или опустошенных землях и в условиях ужасной зимы. На совещании 14 июня 1941 года Он отдал устные приказы, которые в значительной степени определили поведение германской армии по отношению к русским войскам и населению и привели к множеству жестоких и варварских поступков. Согласно документам Нюрнбергского процесса, генерал Гальдер показал: перед нападением на Россию Фюрер созвал совещание всех командующих элит, связанных с верховным командованием, по вопросу о предстоящем нападении на Россию. Я не могу припомнить точной даты этого совещания. На этом совещании Фюрер заявил, что методы, используемые в войне против русских, должны отличаться от методов, применяемых против Запада. Он сказал, что борьба между Россией и Германией — это русская борьба. Он заявил, что поскольку русские не подписали Гагаринской конвенции, в обращении с их военнопленными не следует придерживаться статей этой конвенции. Он также сказал, что так называемые комиссары не должны рассматриваться как военнопленные. Кейтли в свою очередь заявил: Гитлер упирал главным образом на то, что это решающая битва между двумя идеологиями и что этот факт исключает возможность применения в этой войне с Россией методов, которые были известны нам военным и которые считались единственно правильными согласно международному праву. В пятницу вечером двадцатого июня я выехал один в Чекерс. Я знал, что нападение Германии на Россию является вопросом дней, а может быть и часов. Я намеревался выступить в субботу вечером по радио с заявлением по этому вопросу. Разумеется, мое выступление должно было быть составлено в осторожных выражениях, тем более что в этот момент советское правительство в одно и то же время высокомерное и слепое рассматривало каждое наше предостережение просто как попытку потерпевших поражения увлечь за собой гибели и других. По размышлению в машине я отложил свое выступление до вечера воскресенья, когда, как я думал, все станет ясно. Таким образом, суббота прошла в обычных трудах. За пять дней до этого, 15 июня, я послал президенту Рузвельту следующую телеграмму. Бывший военный моряк президенту Рузвельту. Судя по сведениям из всех источников, имеющихся в моем распоряжении, в том числе и из самых надежных, в ближайшее время немцы совершат, по-видимому, сильнейшее нападение на Россию.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 Президент обещал, что если немцы нападут на Россию, он немедленно публично поддержит любое заявление, которое может сделать премьер-министр, приветствуя Россию как союзника. Уинант передал устно это важное заверение. Когда я проснулся утром 22 июня, мне сообщили о вторжении Гитлера в Россию. Уверенность стала фактом. У меня не было ни тени сомнения в чем заключается наш долг и наша политика. Не сомневался я и в том, что именно мне следует сказать. Оставалось лишь составить заявление. Я попросил немедленно известить, что в девять часов вечера я выступлю по радио. В этот момент ко мне в спальню вошел с подробными известиями генерал Дил, поспешивший ко мне из Лондона. Немцы вторглись в Россию на широчайшем фронте, застигли на аэродромах врасплох значительную часть советской авиации и, по-видимому, двигались вперед с огромной быстротой и стремительностью. Начальник имперского генерального штаба добавил: «Я полагаю, что они огромными массами будут попадать в окружение». Весь день я работал над своим заявлением. Я не имел времени проконсультироваться с военным кабинетом, да в этом и не было необходимости. Я знал, что в этом вопросе мы все мыслим одинаково. Иден, лорд Бивербрук и сэр Стаффорд Крипс, он покинул Москву 10 июня, также находились со мной в течение всего дня. В данной связи может представить интерес рассказ моего личного искитаря Колвилла, дежурившего эту субботу и воскресенье в Чекерсе. Первое. В субботу, 21 июня, я приехал в Чекерс перед самым обедом. Там гостили господин и госпожа Уайнант, господина госпожа Уэйнанд, господина госпожа Иден и Эдуард Бриджес. За обедом Черчилль сказал, что нападение Германии на Россию является теперь неизбежным и что по его мнению Гитлер рассчитывает заручиться сочувствием капиталистов и правых в Англии и в США. Гитлер однако ошибается в своих расчетах. Мы окажем России всемерную помощь. Уэйнанд сказал, что то же самое относится и к США. После обеда, когда я прогуливался с Черчиллем по крокетной площадке, он вернулся к этой теме, и я спросил, не будет ли это для него, злейшего врага коммунистов, отступлением от принципа. Черчилль ответил, нисколько. У меня лишь одна цель – уничтожение Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторг в севат, я, по меньшей мере, благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин. Второе. На следующее утро я был разбужен в четыре часа телефонным звонком из Министерства иностранных дел, откуда сообщили, что Германия напала на Россию. Премьер-министр всегда говорил, чтобы его не будили ни в коем случае, разве только если начнется вторжение в Англию. Поэтому я отложил сообщение до восьми часов утра. Единственным его замечанием было. Передайте на радиостанцию Байерка, что я выступлю сегодня в девять часов вечера. Он начал готовить свою речь в одиннадцать часов утра, и если не считать завтрака, на котором присутствовали сэр Ставфад Крипс, лорд Кренборн и лорд Бивербрук, посвятил ей весь день. Речь была готова лишь без двадцати девять. В своем выступлении я сказал. Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизму. У него нет никаких устоев и принципов, кроме алчности и стремления к расовому господству. По своей жестокости и яростной агрессивности он превосходит все формы человеческой испорченности. За последние двадцать пять лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Примечание. Известно, что Черчилль был убежденным противником коммунизма и одним из организаторов интервенции против Советской России в годы Гражданской войны. Однако здесь, сравнивая нацистский режим с коммунизмом, Черчилль имеет в виду под понятием коммунизм Сталинскую репрессивную систему, использующую средства подавления иноакомысленных. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся. Да, ибо бывают времена, когда молятся все о безопасности своих близких, о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офицерами, с ее с искусными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую вымуштрованную послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигавшейся подобно тучам, ползущие сранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще не зажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им окажется, более легкую и верную добычу. За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий. Я должен заявить о решении правительства Его Величества, и я уверен, что с этим решением согласятся в свое время великие доминионаны, ибо мы должны высказаться сразу же, без единого дня задержки. Я должен сделать заявление, но можете ли вы сомневаться в том, какова будет наша политика? У нас лишь одна единственная неизменная цель: мы полнорешимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море. Мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от самой тени его и не освободим народы от его ига. Любой человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, наши враги. Такова наша политика. Таково наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам во всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и проводить его так же стойко и неуклонно до конца, как это будем делать мы. Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и Содружество наций. Без различия расы, вероисповедания или партии. Не мне говорить о действиях Соединенных Штатов, но я скажу, что если Гитлер воображает, будто его нападение на Советскую Россию вызовет малейшие расхождения в целях или ослабление усилий великих демократий, которые решили уничтожить его, то он глубоко заблуждается. Напротив, это еще больше укрепит и поощрит наши усилия спасти человечество от его тирании. Это укрепит, а не ослабит нашу решимость и наши возможности. Сейчас не время морализировать по поводу безумия стран и правительств, которые позволили разбить себя по одиночке, когда совместными действиями они могли бы спасти себя и мир от этой катастрофы. Но когда несколько минут назад я говорил о кровожадности и алчности Гитлера, соблазнявших и толкнувших его на авантюру в России. Я сказал, что за его преступлением скрывается один более глубокий мотив. Он хочет уничтожить русскую державу потому, что в случае успеха надеется отозвать с востока главные силы своей армии и авиации и бросить их на наш остров, который, как ему известно, он должен завоевать, или же ему придется понести кару за свои преступления. Его вторжение в Россию – это лишь прелюдия к попытке вторжения на британские острова. Он несомненно надеется, что все это можно будет осуществить до наступления зимы и что он сможет сокрушить Великобританию прежде, чем вмешается флот и авиация санкционных штатов. Он надеется, что сможет снова повторить в большем масштабе, чем когда-либо, тот процесс уничтожения своих врагов поодиночке, благодаря которому он так долго преуспевал и процветал, и что затем будет расчищена сцена для последнего акта. без которого были бы чьетны все его завоевания, а именно для покорения своей воли и подчинения своей системе Западного полушария. Поэтому опасность, угрожающая России, это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очак и дом, это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Усвоим же уроки уже преподанные нам столь горьким опытом, удвоим свои усилия и будем бороться, сообща, сколько хватит сил и жизни.